15 октября 2012 года. Афганистан. Провинция Надгархар. Город Джалалабад. Продолжение. Вести перестрелку со снайпером не стали. Пытаться его уничтожить тоже. Поставили дым... И под прикрытием дыма подцепили машины на буксир и рванули. Снайпер то ли не пытался больше стрелять, то ли они просто этого не заметили. Так, с на трассе тяжелым пикапом с тремя трупами внутри, они въехали в Джейбат. Город словно замер. Это было заметно. Редкие машины на улицах. Ни одного прохожего. Где-то стреляет из автоматического оружия, из пулеметов, но не по ним, а по кому непонятно. У базарщика, где пассажиров ждали такси до границы, мертвая зона. Ни одного такси, ни одного человека, кроме полицейских. Это были первые полицейские, которых они видели за день и которые не драпали, а исполняли свой долг. Их было пятеро, на них были бронежилеты, и в их распоряжении была лифтованная пикап «Тойота» с ДШК на вертлюге. Видимо, какое-то спецподразделение, которое просто стояло, и все. В этом весь Афганистан. Кто-то воюет, кто-то ворует, кто-то просто стоит и смотрит на все это. И все это на маленьком черте Маленьком клочке земли У школы их обстреляли В наглую Рядом была не только школа Но и полицейский участок А дальше по дороге С обеих сторон министерство Стреляли из автомата Откуда-то с улицы Пули щелкнули по броне И одна из них ударила В стекло и оставила разводы На нем Ганнер, стрелявшего, не засек и отвечать не стал. Они проехали дальше на запад, вышли к полицейскому участку, около которого стояли два афганских «Хаммера» и знакомый «Страйкер». Сержант посмотрел назад и решил, что таскать пикап с трупами по всему Джейбаду, в общем-то, не стоит. «Стой!» В полицейском участке... Сгрудились полицейские. Черная форма, бронежилеты и каски устаревшего образца, американские автоматы Калашникова. Сгрудились, как овцы. Никто даже не пытался командовать. Дураку понятно, что воевать против муджиков они не собираются. «Кто старший по званию? Полицейские переглянулись. Точно с таким выражением лица, как переглядывались подростки в колледже, когда директор спрашивал, кто поджег мусор в контейнере. «Его нет, сэр. Подполковника Карима нет», сказал один из афганцев на хорошем английском, видимо, переводчик. «Я оставлю около вашего участка пикап, там три трупа». Сделайте все, что полагается в таких случаях. Вбежал Вальдес. Никто из афганцев даже не подумал поднять оружие, если точно так же ворвался бы сейчас талиб, покосило бы всех. Сэр, срочная передача. Наш конвой попал в засаду прямо в центре города. Времени не было совсем. Но на пороге сержант все же остановился, смерил взглядом афганцев. «Парни, если вы думаете, что мы будем вас защищать, вы сильно ошибаетесь». От участка они не проехали ста метров, как началось. Что-то грохнуло так, что загудела броня, и сержант с ужасом понял, что машина подбита. Двигатель заглох. Машина подбита, остановлена, сэр. Мы не пройдем дальше. Покинуть машину, занять оборону. Уже выскакивая из машины, сержант Гатуик услышал, как по машине ударило еще раз. Да, что да. Их машина держала 12.7 По кругу, а там, где были керамические вставки дополнительного бронирования, не был страшенный русский четырнадцать с половиной. Из чего же так бьют? Пулеметчик, пулеметчик на два часа. Дувалы были закрыты все на замок и составнями. Двое морпехов открыли огонь по целеуказанию, почти сразу погасив пулеметчика, если и не убили, то ранили и лишили возможности стрелять. В этот момент появившийся на крыше с другой стороны улицы гранатометчик долбанул по машине, чуть промазал, но попал как нельзя лучше. двоих морских пехотинцев разбросало в стороны. Сержант коленов вскинул винтовку, прицелился, Красная точка уперлась в грудь боевика. Он увидел, что боевик очень молод, почти пацан, и что на нем что-то похожее на бронежилет. Винтовка бабахнула двойным, и боевика не стало. Сержант видел, как одна из пуль попала в горло, выбив красную струю. Хлопнула дымовая шашка, затем еще одна. «Сюда, сэр!» Они ввалились в пролом между домами. Дом взорвали еще до них. Пустое место так и не застроили. За спиной по стенам щелкали выстрелы. Боевики пока не сориентировались в обстановке и били наугад. Дым плыл по переулку. Хлопнула дверь. На улице выскочил боевик с автоматом. Молодой, тоже в бронежилете почти столкнувшись с американскими морскими пехотинцами. За ним топали еще боевики. Увидеть здесь американцев они явно не ожидали. Ударили из нескольких стволов почти в упор, мгновенно изрешетив боевиков. Напоследок в дверь, откуда вышел боевик, полетел мячик гранаты. Через секунду там глухо со вспышкой грохнуло. Занять круговую оборону, проверить тела. Первый боевик, которого буквально разорвало пулями, был очень молод. Новая поросль джихада. Второе, если не третье поколение войны на этой земле, не прекращающееся более 30 лет. Удивляло наличие бронежилета. Боевики не носят бронежилета, для них принять шахаду на пути Аллаха, честь. Сержант поднял автомат, посмотрел, но одиннадцатый год выпуска. Сэр, гляньте сюда, а Моя, которого прикрывали двое, сунулся внутрь здания, чтобы проверить, не осталось ли там боевиков, и сейчас с трудом тащила. Оттуда какую-то железную дуру, настолько большую, что даже морской пехотинец ШАТ тащил ее с трудом. Было сложно понять, как она работает, но понятно было одно, что это какое-то мощное оружие. На плече у Амойя было что-то вроде перевязи с патронами, от размера которых становилось не по себе. Вы, Трое! Тащите это. Пулеметчик вперед. Выдвигаемся к полицейскому участку. Там занимаем оборону до подхода колонны. Правило применения принципиально новых в техническом плане видов оружия сформулировал еще незабвенной памяти Иосиф Виссарионович Сталин. Новое оружие должно применяться внезапно массированно и только в решающей схватке, чтобы добиться критического преимущества над врагом. Адольф Гитлер думал по-другому и применил под Ленинградом тигры, что дало возможность советским конструкторам оценить их и придумать меры противодействия. Если тигры впервые были бы применены на Курской дуге, возможно, результат ее был бы иным. А может и нет. История странная штука, очень странная. На столе в полицейском участке сержант Гатуик получил возможность взглянуть на новое оружие, которое применили боевики Талибана, длиной примерно 6 футов. Из них 4 фута толстый стол, заканчивавшийся массивным дульным тормозом. Заряжание примитивное. Затвор винчестера, магазина нет, сам затвор массивный, грубо обработанный, двигается тяжело. Самое интересное, какая-то труба, которая идет за спину стрелка, как в РПГ. Получается, что это реактивное оружие, грубо сделанные пулеметные сошки и что-то вроде оптического прицела в стальном корпусе, видимо, русского. Сэр, нашли в машине под сиденьем. Почему-то не забрали. На стол увесисто плюхнулся короткоствольный «Браво-18АКМ». Дорогое и любимое контракторами оружия, гибрид АКМ и НК 416. Где нашли? Не понял сержант. Ну, в пикапе этом, который мы сюда притащили. Под сиденьем, сэр, забери себе или отдай, кому нужно. Да, сэр. Калибр у этой самой дуры. 30 мм. Такой, как у пушки русской БМП, которой пользуется афганская армия. И эта штука, похоже, прошибает броню любой американской бронированной машины, кроме танка. Возможно, устоит еще и Брэдли. Ни система активной защиты... Ни противогранатные решетки, ни дополнительные керамические плиты, которые держат 14 с половиной, ничто не спасет. Точно так же можно врезать по зависшему вертолету, который высаживает десант. Гораздо большая вероятность поражения, чем у РПГ. Это то же самое, что и противотанковая пушка начала Второй мировой. Только ее можно таскать на плече. Последние десять лет американская армия делала все, чтобы защититься от двух вещей – фугасов и ракет РПГ. Теперь талибы снова пересдали карты, и они к этому ни хрена не готовы. Оставив винтовку в покое, сержант встал, вышел в коридор полицейского участка, Там афганские полицейские под руководством американских морских пехотинцев споро строили вторую линию обороны. Таскали из кабинетов мебель и строили баррикады. Во дворе наполняли мешки с песком и землей. Почему-то мешки были, лопаты были, земля была. А вот соединить то и другое и третье догадались только когда приказали американцы. На первом этаже афганцы и Патридж слушали связь. — Что дают рядовой? — спросил сержант. — Концерт по заявкам, сэр. — Кажется, в центре сейчас жарко. Я установил связь с колонной. Она будет тут через полчаса примерно. Они возьмут нас на борт. — Что там насчет центра, Патрич, ты не сказал? — Судя по переговорам... Они сошли с машины, и заняли три здания, где и держат оборону. Сообщение о том, что их машины подбиты, все до единой, и что есть оружие, которое пробивает стены насквозь. Сообщи им, это противотанковые винтовки калибра 30 мм, такие, из которых подбили нас, пусть не высовываются. Есть, сэр. Сержант вышел во двор. Участок стоял на самом краю города. Из пригорода постреливали, но не сильно. Возможно, пока. Колонна подошла через полчаса, когда огонь по полицейскому участку и в городе усилился. Во главе колонны была штурмовая машина заграждения. В колонне двигался танк, толк от которого в городе было не так и много. Сержант, рискуя, вышел на дорогу, чтобы опознаться, замахал зеленым фальшфеером. Колонна втянулась в город чуть дальше, потом остановилась. Из страйкера, который остановился рядом с сержантом, вышел майор Подовский и еще двое, летчик-офицер и сержант. — Готовик, так точно, сэр, сержант Гатуик. «Дальше не прошли. Мою машину вывели из строя, сэр. Подбили на дороге. Если у вас есть пара минут, могу показать, чем именно». «Посмотрим». Подовский, оследуемый летчик смотрели ручную пушку на столе на втором этаже полицейского участка с изрядной долей мрачности. «Клейм нет, сэр. Кто выпустил, неизвестно». Кто-кто? Известно кто. В зоне племен чего только не клепает. Сэр, там могут наклепать автомат, но там не смогут обработать пушечный ствол. А это не что иное, как пушечный ствол, сэр. Такая штука, сэр, вступил в разговор сержант Гатуик, проломила броню моего мастифа как игла, лист бумаги. Думаю, только танк и боевая машина пехоты выдержат попадание из этой штуки, сэр. Которых у нас раз-два и обчелся, подвел невеселый итог майор. Вы с нами, сержант? Да, сэр. У меня приказ выдвигаться к центру города, и я намерен его выполнить. Только, сэр, Я бы оставил здесь, в этом полицейском участке, какие-то силы. Он выглядит довольно крепко сложенным и укрепленным, сэр. И он контролирует дорогу на пешевар. Афганцы, если оставить их одних, просто разбегутся. И потом из-за этого у нас будут большие проблемы. Гораздо лучше позаботиться об удержании этой точки сейчас, Чем потом выбивать отсюда муджиков? Я так полагаю, сэр. Подовский задумался ненадолго, потом кивнул. Вероятно, вы правы, сержант. Мы оставим здесь своих людей. Попавшую в засаду колонну они увидели сразу. Та перекрывала улицу, две машины горели, остальные просто были брошены. Дома здесь были невысокие, три, редко когда четыре этажа. Одна из торговых улиц, которая в нормальное время становится базаром. Из некоторых домов огрызались огнем. Шла перестрелка. По связи вышли на обороняющихся американцев, попросили обозначить себя дымовыми шашками. Через несколько секунд на улицу вылетели и весело задымили три дымовые шашки зеленого дыма. С душками на улице разобрались довольно просто. На каждой бронированной штурмовой машине были две бангалорские торпеды. Это ракета, которая вылетает и тянет за собой длинный 180 метров 600 футов. Толстый шланг, набитый взрывчаткой, после чего он подрывается. Теоретически это предназначено для того, чтобы за счет детонации проделывать проходы в минных полях. Здесь же ракету это запустили по той стороне улицы, где были боевики, и подорвали. Долбануло так, что только... Крошево от домов в разные стороны полетело, а дома оказались разваленными примерно до уровня первого этажа, как будто великан их саблей разрубил. После этого сопротивление талибов плавно сошло на нет, и колонна получила возможность двигаться дальше. Весь масштаб проблем стал понятен, как только они добрались до центра города, до гостиницы «Спингер» и штаба сил стабилизации, который неподалеку оттуда. Боевики не стали входить в город, даже дали возможность собрать подбитую технику и попробовать ее отремонтировать, а из окончательно обездвиженной, Соорудить нечто вроде пулеметных чекпоинтов. Как бы то ни было, они защищали от крупнокалиберного пулемета, а это уже немало. Стал понятен и замысел талибов, не форсируя сопротивление в городах, хотя оно, конечно же, было, перерезать дороги, по которым к силам стабилизации поступает топливо, провиант боеприпасы, задушить блокадой, не дать возможности активно действовать, за счет угрозы, создаваемой этими новыми винтовками, выбить основной состав сил сопровождения караванов. Это были в основном частники, у них машины были бронированы еще хуже, чем армейские, с ними справлялись азербайджанские винтовки Шимшек. И неизвестно откуда появившиеся аналоги советских ПТР, сделанные тоже без клейм, и неизвестно где. Как только удастся остановить караваны, удастся и взять под контроль страну. Силам стабилизации удалось пока отыграть у Талибов только один маршрут, северный. Попытка перерезать его успеха не имела. Не в последнюю очередь, потому что талибы вынуждены были действовать в районах проживания национальных меньшинств таджиков, узбеков, хазарейцев, среди которых они имели незначительную поддержку. Талибов поддержала только часть узбеков и неспроста: ведь ХИзб ут-Тахрир единственное движение из всех созданных на территории бывшего ссср было принято в Аль-Каиду, а один из его лидеров, Джумабай Хаджиев, он же Джума на Мангане, до своей предположительной смерти был военным командиром Аль-Каиды. Сунувшаяся на север банда талибов, попытавшаяся дать бой крупной колонии в районе перевала Саланг, понесла потери и была отброшена хотя и ей удалось нанести ущерб транспорту коалиции. После этого активность на севере вернулась в фугасно-ракетную стадию. Что же касается двух других, доселе основных маршрутов юго-восточного через Хайберский проход на Джейбат и Кабул и южного через Карачи на квету и Кандагар. Дальше на Кабул, то к середине дня стало понятно, что они перерезаны. Гражданин, у нас 40% техники не на ходу. Повторяю, 40% техники не на ходу, сэр. Зачистить дорогу на Пешевар самостоятельно мы не сможем. Нам нужны подкрепления и техника. Кроме того, нам нужны бензин и боеприпасы. Мы можем удерживать Джейбат, сэр, но активные операции за его пределами вести не сможем. Прием. аватар один. Тебя понял. Прием. Гражданин, прошу сообщить о возможности прибытия техники и подкреплений. Прием. аватар один. Пока что выделить подкрепление не могу. У нас у самих не хватает резервов. Мы доставляем вам грузы, сколько можем, и сдерживаем распространение противника авиаударами. Приказываю держать город как минимум до утра, деблокировать дорогу до аэропорта и удерживать сам аэропорт. Дополнительные указания получите позднее. Как понял? Вас понял, гражданин. Полковник Мейсон Опытный, рано посидевший офицер сил стабилизации стащил наушники, гудящие, как медный колокол головы, отхлебнул воды из бутылки, которая стояла рядом. Несмотря на то, что город был в осаде, работал телевизор, и какой-то придурок включил его на СБС где как раз передавали предвыборные дебаты кандидатов в президенты США. Смотреть на все это не хотелось. «Господи, да выключите кто-нибудь это дерьмо!» — заорал полковник, выйдя из себя. Телевизор погас и замолчал как раз тогда, когда весьма миловидная дама, большая любительница чая рассуждала, о провалах внешней политики США в период работы действующего президента. Говорил она весьма убедительно, по крайней мере для тех, кто находился сейчас в Вашингтоне, но не для тех, кто находился сейчас в Джилалабаде. «Вся наша политика последнего времени – это один сплошной непрекращающийся провал». Полковник, который до сегодняшнего утра был военным советником при 201-м корпусе «Ана», а теперь вынужден был исполнять обязанности его командира, усталым взглядом обвел большую штабную комнату, в которой было примерно поровно афганцев и американцев. Афганцы поспешно отводили взгляд. и было стыдно. Губернатор провинции вместо того, чтобы организовывать сопротивление, просто сел в вертолет, который взялся неизвестно откуда, посадил туда несколько других чиновников, в основном своих родственников, и улетел в Пакистан. Ну и о чем тут еще может идти речь? Вместе с ним убежал и генерал Бадриди, командующий корпусом, а генерал Асаф, который стоял тут со своей дивизией, сразу потерял управление войсками. Устроил джигу на несколько часов. Потом просто напился контрабандным виски до бесчувствия. Целая пехотная дивизия, стоящая в Джилалабаде, только и делала, что удерживала собственное место дислокации, городское подполье и аэропорт. И то только потому, что американцы заставили их это делать и не дали разбежаться. Завтра, как только что-то прояснится, он попытается поднять их в атаку, двинув на восток по пешеварской дороге. Но ежу понятно, что... Нас три атаки должны быть американцы. Реви, — негромко сказал полковник, Сэр, идите на пункт управления и еще раз опросите всех командиров подразделений. Пусть доложат по личному составу потерям, наличие техники, боеприпасов и самое главное, топлива. Сводка мне нужна. Через час. Есть, сэр. Кокут. Да, сэр. Ваша задача – связаться с каждой из передовых огневых баз, чекпоинтов и выяснить обстановку. То же самое – личный состав, техника, запасы, продовольствие, снаряжение, боеприпасы, вода. Наличие боевиков и степень их агрессивности. Возьмите карту нашего сектора и нанесите обстановку. Всем передайте приказ. Держаться придется как минимум двое суток. Составьте список пунктов, наиболее нуждающихся в пополнении запасов. Представьте его мне. Срок три часа. Завтра начнем думать о доставке. Можно было бы, конечно, и ночью, но полковник решил не рисковать. Сбитый бомбардировщик — явное свидетельство, до чего доводит риск. Так точно, сэр. Сам полковник решил поспать хотя бы час. Сон был ему необходим, тем более что ночь на носу. А ночью в Джилолабаде выспаться мало кому удается.